Я взошел на борт Фэр Креста, к ужасу дядюшки Артура и Шарлоты, которые не услышали ни малейшего шума при нашем прибытии. Я объяснил ситуацию, представил им Хотчинсона и отправился в обратный путь. Минут через пятнадцать после того, как я передал свое сообщение в Лондон, я уже снова был на борту Фэр Креста. За это время Тим Худчинсон и дядюшка Артур успели по-настоящему подружиться. Бородатый гигант из Австралии был максимально вежлив и предупредителен. В каждой второй фразе он величал дядюшку Артура адмиралом. И последний был очень рад видеть его на борту яхты и почувствовал себя рядом с ним гораздо спокойнее. — Куда мы теперь отправимся? — спросила Шарлотта Скорос. Я был немного огорчен, что она, так же, как и дядюшка Артур, почувствовала себя гораздо увереннее с появлением на борту Тима Худчинсона на Дюбсгейр, чтобы нанести визит лорду Кирксайду и его очаровательной дочери. — На Дюбсгейр? — казалось, это ее очень удивило. Вы же сказали, что загадку следует искать на Ойлен-Орне и на Крейгморе. Да, я говорил это, но на Ойлен-Орне и Крейгморе могут дать ответы только на первый вопрос. Но конец пути находится на Дюбсгейре и там, где начинается радуга. «Вы говорите загадками?» — неторопливо сказала она а для меня отнюдь нет весело заметил худчинсон конец радуги мадам это то место где находится горшок с золотом в настоящий момент я был бы рад и горшку горячего кофе сказал я кофе для четверых и я приготовлю его своими собственными ловкими руками я думаю мне лучше лечь спать — сказала Шарлотта. — Я чувствую себя очень усталой. — Я же пил ваш кофе, — сказал я с угрозой. — А теперь вы должны выпить мой. Как говорится, услуга за услугу. Если только вы недолго будете его готовить. Пришлось поспешить. Я приготовил четыре чашки за ноль минут ноль секунд, крепкую смесь из растворимого кофе, молока и сахара. А в одну чашку добавил еще кое-что. Никто не пожаловался, что мой кофе плох. Худчинсон выпил свою чашку и сказал, «Я, собственно, не вижу причин, почему бы вам всем троим не отдохнуть? Разве что вы не очень доверяете моему искусству вождения яхты». Никто не выразил сомнений в том, что он умеет хорошо водить судно, и Шарлотта скоурос исчезла первая. Она еще раз сказала, что очень устала, и я не сомневался в этом. Дядюшка Артур и я спустились вниз. Вскоре после нее Тим Худчинсон обещал позвать меня, когда мы приблизимся к западной стороне Дюбсгейра. Дядюшка Артур закутался в одеяло и устроился на кушетке в салоне, а я отправился в свою каюту. Пролежал я минуты три, а потом снова поднялся, взял трехгранный ключ и, тихо выйдя из каюты, постучался к Шарлотте. Ответа я не получил. Тогда я открыл дверь и вошел. Тихо, закрыв дверь за собой, я зажег свет. Она действительно спала и была далеко... Далеко-далеко, где-то в миллионе миль отсюда. Она даже не смогла добраться до постели, а просто лежала на ковре, полностью одетая. Я поднял ее, положил на кровать и укрыл одеялом, потом приподнял рукав и еще раз исследовал кровоподтеки, которые оставила веревка. Каюта была не очень большой, и поэтому мне понадобилась всего минута, чтобы отыскать то, что я искал. На этот раз я мог сойти с феер-креста без своего проклятого костюма для подводного плавания, который был совсем мокрым, и это меня очень обрадовало. Каким образом Тиму Худчинсону удалось в дождливую и туманную ночь найти старый каменный пирс, Было за пределами моего понимания, и я сам бы не догадался, если бы он позднее не рассказал мне об этом. Он послал меня с лампой в руке на нос, и мне показалось, что он мог найти пирс только с помощью радара. Потом он поставил машину на задний ход, подвел яхту на два фута к пирсу и стал ждать, пока я не получу подходящего момента и не спрыгну на пирс. А потом он сразу дал полный задний ход и исчез в тумане и темноте. Я попытался себе представить, как бы оценил эту ситуацию дядюшка Артур, но в этом случае фантазия моя отказалась мне помочь. Слава богу, что дядюшка Артур спал в этот момент в салоне сном праведника. Он наверняка тоже витал где-нибудь в тысячи миль отсюда, и ему снилось, что лежит он в своей кровати в лондонском Вест-Энде. Путь от пирса и до плато, которое находилось над ним, крутой и каменистый, и, по моему мнению, было очень не предусмотрительное, не сделать перил со стороны моря. Правда, я захватил с собой только самое необходимое — карманный фонарик, пистолет и канат, ну, если, конечно, не считать вес собственного тела. А у меня не было намерений совершать головокружительные трюки, подобно Дугласу Фербенксу, и подниматься по стенам замка Дюбсгейр. Но из опыта я знал, что канат — Весьма важный предмет, если отправляешься на остров с крутыми каменистыми склонами. И тем не менее, я тяжело дышал, когда добрался до вершины. Но далее я направился не в сторону замка, а в северном направлении, вдоль полосы, поросшей травой, которая вела к утесу на северной оконечности острова. Это была та полоса, с которой поднялись на своем самолете старший сын лорда Кирксайда и его будущий зять, а потом бесследно исчезли. Над этой полосой я пролетал с Уильямсом менее двенадцати часов назад после нашего разговора с лордом Кирксайдом и его дочерью. Это была та полоса, на северном конце которой, как мне показалось, я кое-что увидел». Именно то, что мне и хотелось увидеть, и теперь я хотел удостовериться в этом. Эта земляная зеленая полоса была мягкой и ровной, и я быстро продвигался вперед, обходясь без света фонарика. Находясь поблизости от замка, я все равно бы не решился им воспользоваться. Со стороны замка не было видно никакого света, но это еще ни о чем не говорило». Это не было гарантией, что покинутые Богом не выставили там постоянного караула. Внезапно я споткнулся обо что-то мягкое, теплое и живое и упал на землю. Мои нервы были уже не теми, что двое суток назад... Соответственно, этому была и моя реакция. У меня сразу появился в руке нож, и я хотел расправиться с ним до того, как он поднимется на ноги, на свои четыре ноги. От него исходил запах, который немного напоминал запах в сарае Тима Худченсона для разделки акул. Интересно, сможет ли мне кто-нибудь объяснить, почему горный козел издает такой запах? хотя питается исключительно хлорофиллом. Я сказал моему четвероногому другу несколько ласковых слов, и, судя по всему, они возымели на него какое-то действие, ибо он не попытался боднуть меня. Я направился дальше. Такие прозаические встречи, — кисло констатировал я, — никогда не происходят с киногероями Эрла Флина». Более того, если бы Эрл Флинн при подобном падении имел при себе карманный фонарик, то он бы никогда не разбился, а если бы у него была свеча, то и она бы продолжала, как ни в чем не бывало, гореть в темноте. Совершенная иная участь постигла мой карманный фонарик из плексигласа с резиновым кожухом. Он вышел из строя. Тогда я... Вытащил другой маленький фонарик величиной с карандаш, и попытался проверить ее. Его...